Глава тридцать вторая Торок присел, и топор просвистел у него мимо уха, только осколки льда полетели во все стороны, а Хорт, вытаскивая застрявший во льду топор, прорычал. — Отдай мне, Нануак! Я должен отнести его к священной горе! — Отойди от меня! — спокойным голосом предупредил его Торок. Совсем близко от края тропы слышался скрежет когтей. Медведь вот-вот должен был выбраться из ущелья. Лицо Хорда казалось безумным. Его словно исказила гримаса невыносимой боли. Торок с трудом мог представить себе, как Хорду удалось выследить их в лесу, где бродит смертельно опасное существо. Как он осмелился ступить на тропу, бросив этим вызов, самому великому духу. «Отдай мне на Нуак!» — повторил Хорд. И тут волк вдруг пошел прямо на него. Казалось, от ярости у него дрожит каждая шерстинка. Из глотки его слышался грозный рык. Он больше уже не был волчонком. Он был свирепым и опасно молодым хищником, защищающим своего брата по крови но Хор даже не посмотрел на него. «Я все равно отниму его у тебя. Моя вина, что все так случилось. Именно я и должен положить этому конец». Торок вздрогнул, неподвижно на него глядя. «Так это был ты!» — вымолвил он. «Ты был там, когда пожиратели душ сотворили это существо? Ты был там!» И ты помог тому проклятому калеке поймать злого духа в ловушку. Я понятия об этом не имел, — запротестовал Хорт. Он сказал, что ему нужен медведь. Вот я и поймал молодого медведя. Я же не знал, что он собирается с ним делать. И тут все произошло одновременно. Хорт метнул свой топор прямо в горло Тороку. Торок присел. Волк прыгнул на Хорда, вцепившись зубами ему в запястье. Хорд взвыл, но свободным кулаком стал бить волка по незащищенной голове. «Нет — Нет! — вскричал Торок, выхватывая свой нож и бросаясь на Хорда. Хорд, схватив волка за шкирку, изо всех сил швырнул его об базальтовую скалу и, ловко извернувшись, попытался схватить на Нуак висевший у Торака на шее. Торок отскочил. Хорт схватил его за ноги, и Торок навзничь грохнулся на лед. Но, падая, он успел сорвать с шеи мешочек с Нануаком и отшвырнуть его как можно дальше, чтобы Хорд не мог до него дотянуться. И волк, опомнившись от удара о скалу, решительно встряхнулся, подпрыгнул, поймал Нануак на лету и приземлился, в опасной близости от края ущелья. «Осторожней!» — крикнул Торок, изо всех сил спихивая из себя хорда, который шарил у него на груди, стоя над ним на четвереньках и тщетно пытаясь отыскать на Нуак. Задние лапы волка судорожно скребли по краю обрыва, и вдруг прямо под ним совсем близко раздался чудовищный рев Мелькнули страшные черные когти, и медведь лишь чуть-чуть не сумел достать свою жертву. Дернувшись из последних сил, волк все-таки вскарабкался на тропу, и тут случилось непредвиденное. Впервые за все это время он решил отнести Тороку обратно то, что тот ему кинул, и бросился к нему по тропе, держа на нуак в зубах. Хорт уже потянулся за травяным мешочком. Но Торок, выпростов из-под него одну руку, дернул его назад. Ах, если б только Хорд не придавил коленом ту его руку, в которую он сжимал отцовский нож! Адский рев сотряс ущелье. Застыв от ужаса, Торок увидел, что медведь во весь рост поднимается над краем тропы. И в этот последний миг, когда медведь уже нависал над ними, А волк вдруг остановился, держа в зубах на нуак. В этот последний миг, когда Торок все еще продолжал бороться с хордом, на него снизошло понимание истинного смысла древнего пророчества, слушающий отдаст Священной горе кровь своего сердца. Кровь своего сердца. Волка. «Нет!» — кричала его душа. Но он понимал, что должен сделать, и в полный голос велел волку «Отнеси, Нануа, к священной горе! Быстрей! Быстрей!» Янтарные глаза волка смотрели прямо на него. «Быстрей!» — выдохнул торок, впиваясь взглядом в эти дивные глаза. И волк побежал к священной горе. Хорт, рыча от ярости, спотыкаясь, бросился было за ним, но поскользнулся и упал навзничь, угодив прямо в объятия медведя. Торок, оскальзываясь, вскочил на ноги. Хорд дико кричал. Нужно было как-то помочь ему. Где-то очень высоко раздался оглушительный треск. Тропа вздрогнула. Торока подбросила и швырнула на колени. Треск усилился, превратившись в скрежещущий грохот. Торок усилием воли заставил себя отползти под базальтовый выступ, и мгновение спустя на тропу обрушилась смертоносная снежная лавина, которая тут же смела с тропы и хорда, и медведя, бросив их, воющих вниз в пропасть в смерть. Великий дух все же услышал мольбу Торока. Последнее, что видел Торок, был волк, по-прежнему сжимавший зубами нануак и стремительно мчавшийся под грохот лавины к священной горе. «Волк!» — закричал Торак, и весь мир поглотила белая ревущая мгла. Торок так и не узнал. Сколько времени он провел под базальтовым выступом, скрючившись и крепко зажмурив глаза. Наконец, грохот вокруг стих, сменившись постепенно ослабевшим эхом, великий дух явно устал и решил уйти поглубже в свои чертоги. Звук его гневных шагов стихал вдали, становясь негромче шороха поземки. Затем... Затем наступила тишина. Торок открыл глаза. Он мог видеть все вокруг, даже противоположный краю ущелья. А значит, не был заживо погребен под снегом. Значит, великий дух прошел прямо над этим выступом, но его Торока оставил в живых. Но где же волк? Торок поднялся на ноги, и осторожно побрел к краю тропы. Мертвящий холод исчез. Горы проступали сквозь дымку тихо падающего легкого снежка. Дно ущелья было завалено обломками ледяных глыб и камнями. Где-то глубоко под ними покоились Хорд и Медведь. За своей ошибки Хорд расплатился собственной жизнью, Но, может быть, хоть его душам удастся обрести покой во время путешествия в страну мертвых. От медведя осталась одна пустая оболочка, ибо великий дух, конечно же, отправил злого духа обратно, в иной мир. Возможно, и души того молодого медведя теперь обретут покой после столь долгого сидения в одном теле со злым духом. Торок исполнил данную отцу. Клятву. Он передал на Нуа к великому духу, и дух уничтожил медведя. Это он понимал, но никакой радости не чувствовал. Он чувствовал лишь нестерпимую боль в сердце и страшную тоску. Где же волк? Удалось ли ему добраться до священной горы, прежде чем сошла лавина? Или он тоже лежит теперь на дне ущелья под глыбами льда и камня? — Пожалуйста, останься в живых, — шептал Торок. — Пожалуйста, я больше никогда ни о чем тебя не попрошу. Ветерок ласково шевельнул его волосы, но никакого ответа с собой не принес. Молодая ворона пролетела над ним, каркая и танцуя в воздухе. Радовалась свободному полету. С востока слышался грохот множества копыт. Торок знал, что это такое. Это спускались с гор со стороны водопада, стада северных оленей. Лес возвращался к жизни. Обернувшись, Торок увидел, что путь на юг остался открытым. Значит, он сможет вернуться... Сможет отыскать путь к Рен, к Финкедину, к людям ворона. И вдруг с севера, из-за завалов льда и снега, обрушившихся на тропу, из-за туть, что скрывали священную гору, послышался волчий вой. Это был не пронзительный срывающийся на виск, неровный вой юного волчонка, а чистая, рвущая душу песнь молодого волка. И все же это был он, безусловно, он, его, волк! Боль в сердце Торока точно вырвалась наружу, освобождая грудь, давая, наконец, дышать. Слушая эту дивную песнь, он услышал, что к ней постепенно присоединяются голоса других волков, то вплетаясь в ее мелодию, то умолкая и позволяя волку петь одному, Но ничуть не заглушая этот единственный, чистый и такой любимый голос Волк был там не один Это радовало Торока, но слезы застилали его глаза. Он все понял Волк пел прощальную песнь Он не собирался возвращаться назад. Вой смолк. И Торок опустил голову. «Но ведь он жив!» — сказал он вслух. «Это самое главное! Он жив!» Ему очень захотелось завыть в ответ. Хотелось сказать волку, что это не навсегда, что однажды он придумает какой-нибудь способ, и они снова встретятся, снова будут вместе. Но он не знал, как сказать все это, потому что в волчьем языке, как известно, нет будущего времени. И тогда он сказал это на своем языке. Он знал, что волк не поймет его слов, но знал также и то, что дает сейчас обещание не столько волку, сколько себе самому. «Когда-нибудь!» — громко крикнул Торок, повернувшись к священной горе. И голос его зазвенел в наполненном светом воздухе. «Когда-нибудь!» — «Мы обязательно будем вместе!» «И непременно будем вместе охотиться в лесу!» «Мы будем вместе!» Голос его сорвался. «Я обещаю это тебе, брат мой волк!» Никакого ответа он не дождался. Да он и не ждал его. Он дал клятву и был намерен ее сдержать. Наклонившись, торок зачерпнул в горсть снега и немного охладил пылающее лицо. Ему стало легче, и он, набрав в горсть еще снега, тщательно стер с метку смерти. Потом повернулся и пошел назад, к лесу. Конец книги. Март 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова Читала Татьяна Телегина.